«Опять у моего сердца!» — вскричал он, благодарю тебя, Боже, за все! За все из за гнев твой, и за милость твою, И за солнце твое, которое просияло теперь После грозы на нас! За всю эту минуту благодарю! О, пусть мы унижены Пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе! И пусть, пусть теперь торжествуют Эти гордые и надменные, Унизившие оскорбившие нас!»